«Какое у ней право туда заходить?» — вспылила Леонора. «Она в бумагах рылась». «Нет», — сказала Орландо. «Зашла да вышла. На меня посмотрела, сама плачет». «То-то же!» — с довольным видом протянула Леонора. «Она и при мне слезу пустила. У ней тоже рельс в пушку». «Когда она приходила?» — обратился к Леоноре Страйк. «В понедельник, с утра пораньше. Помощь предлагал». «Это надо же! Уж как она ему помогла!» В кружке оказалась водянистая, мутно-молочная бурда, словно невидавшая не видавшая чайного пакетика. Страйк предпочитал заварку цвета дегтя. Сделав из вежливости видимость глотка, он вспомнил, как Элизабет Тассел высказала сожаление, что ее доберман не загрыз Куайна до смерти. «У нее помада красивая», — сообщила Орландо. «Послушай тебя, сегодня все у всех красивое». Туманно изрекла Леонора, усаживаясь за стол с кружкой жидкого чая. «Я, между прочим, у ней спросила, зачем она это сделала? Зачем сказала Оуэну, что книгу его печатать нельзя? Он ведь расстроился». «И что она вам ответила?» «Дескать, он в этой книжке вывел слишком много разных людей», — сказала Леонора. «Ну что такого? Он всегда так делает». Она отпила чаю. «Даже меня много раз изображал». Стрейк вспомнил Суккубу, отставную шлюху, и поймал себя на том, что еще больше запрезирал Оуэна Куайна. «Еще хотел спросить насчет Телгарт Роуд». «Не знаю, за каким лешим его туда понесло», — без промедления ответила Элеонор. «Он тот дом на дух не выносил. Хотел его продать, да Фенкорт уперся». «Да, меня это тоже удивило». Устроившись рядом с ним на стуле и достав откуда-то фломастеры, Орландо поджала под себя голую ногу и стала пририсовывать одной из рыб многоцветные плавники. Как получилось, что Майкл Фенкорт столько лет блокировал все попытки продать дом? Завещание было составлено как-то хитро. Этот парнишка, Джо, поставил жесткие условия. Я точно не знаю. Вы поспрашайте, Лиз, она в этом досконально разбирается. «Вы, случайно, не знаете, когда Оуэн был там в последний раз?» «Давным-давно», — ответила она. «А точнее, не скажу. Много лет назад». «Мне еще бумажку надо», — потребовала Орланда. «Больше нету», — сказала Леонора. «Вся у папы в кабинете осталась. Ты на другой стороне рисуй». Она схватила с захламленной рабочей поверхности какой-то рекламный листок и подтолкнула через стол к Орландо. Но Нота отшвырнула его, и ленивой походкой вышла. Почти сразу они услышали, как она ломится в кабинет. «Орландо, не смей!» — Рявкнула Леонора, вскочила и бросилась в коридор. Воспользовавшись ее отсутствием, Страйк развернулся к раковине и выплеснул туда бледную жижу, которая предательски повисла каплями на целлофановой обертке букета. «Не смей, дадо! Нельзя! Нет! Нам же запретили! Ступай отсюда!» Пронзительный виск и громкий топот по лестнице возвестили, что Орланда побежала наверх. Раскрасневшаяся мать вернулась на кухню. «Теперь мне целый день расплачиваться», — сказала она. «У нее истерика. После прихода полиции она сама не своя». Леонора нервно подавила зевок. «Вы сегодня спали?» — спросил Страйк. «Почти не спала. Все думала. Кто? Кто мог с ним такое сделать?» Он многим досадил, я понимаю, рассеянно продолжала Леонора. Ну что поделаешь, раз характер такой. Несдержанный. Как порох. Он всегда таким был. Это же не со зла. Ну разве за это убивают? А ведь у Майкла Фенкорта, как пить, дать до сих пор ключ имеется. Заламывая пальцы, она резко сменила тему. Об этом я тоже ночью думал. Майкл Фенкорт, о, и терпеть не мог, но это старая история. «Ведь он не делал того, в чем его Майкл обвинял. Ничего он такого не писал. Да только Майкл Фенкерт на убийство не пойдёт». Она подняла на Страйка взгляд, безыскусный, как у дочери. «Он богатый, правда же? Знаменитый. Не, он на такое не пойдет. Страйк много раз поражался, как публика удивительным образом идеализирует знаменитостей. Даже тех, кого унижают, высмеивают или травят газеты. Тот, кто успел прославиться, может быть осужден за изнасилование или убийство, а в народе все равно будет жить твердое, почти языческое в своей непоколебимости убеждение. Это не он. Он не мог. Он же знаменитость. «А чёрт, подлец такой!» — взорвалась Леонора. «Письма с угрозами Оуэн услал. Оуэн его никогда не жаловал. А тут, Нати вам, открыточку подписал, если что-нибудь понадобится. Где она, кстати?» Открытки с фиалками на столе не оказалось. «Ха! Стащила!» — Леонора вспыхнула от возмущения. «Как пить дать? Она стащила!» И так оглушительно, что страйк даже вздрогнул, закричал в потолок. «Да-да!» Это был безотчетный гнев человека, вступившего в первую фазу скорби. И расстройство желудка, и этот всплеск обнажили страдания под маской недовольства. «Да-да!» — повторно выкрикнула Леонора. «Кому было сказано? Нельзя чужое брать!» Орланда, в обнимку с орангутангом появилась на удивление быстро. Должно быть, она давно спустилась, не слышно, как кошка.